Глава вторая. Бунт в жерле. Они были отрезаны от мира. Сидели в каменном мешке жерла, не зная, что происходит вокруг. Где-то там, далеко за пределами каменного шара пекла, существовал огромный обитаемый мир, состоящий из тысяч планет, сотен королевств и нескольких империй. В этом мире шли войны и совершались революции – Дворцовые перевороты сменялись научно-техническими прорывами, открывались планеты и уничтожались целые миры в результате природных катаклизмов и техногенных катастроф, а они жили тихой, размеренной жизнью волка за решеткой клетки. Ничто не трогало их, и они не могли ни на что повлиять. Они были заключены в жерли без права на освобождение. И вот теперь внешний мир вторгся на их территорию. То, что раньше происходило в далекой-далекой галактике, вершилось теперь буквально у них над головой. Там на поверхности планеты шел бой, и их отделяло от самого пекла событий несколько километров. Они не видели того, что происходило, могли лишь судить по тому, что передавалось из уст в уста от хлыстов и их начальников, которые поддерживали контакт с командным центром Катерги. Они были невидимыми свидетелями судьбоносных событий. И теперь у них появилась слабая призрачная надежда на освобождение. Им было не важно, кто осмелился напасть на Пекла, бросил вызов королевству Поргус, атаковав одну из его колоний. Хотя по баракам ходили слухи и версии, не избежал этой эпидемии и веселый барак. Говорят, это сторонники Мрана решили бучу заварить. Сейчас по окраинным планетам заварушки устроили. Говорил Жора Бугай, сторожил барака, один из сторонников убитого Дырокола. Ищут сторонников, которых магистрат Поргуса упрятал по каторгам. Вокруг него собралось десяток донников, готовых поддержать разговор. А зачем им напекло нападать? Здесь же окромя каторжан никого и нет. Возражал ему Семен Дуст, заключенный из новой партии. Вторжение так потрясло обитателей Жерла. что они напрочь забыли о смерти Дарокола и избрании нового старосты барака, но Илья Давыдов не мог этого забыть. Он внимательно всматривался в лица обитателей веселого барака, пытаясь понять, что ему теперь делать со всем этим. Теперь он несет ответственность за все то, что произойдет в бараке. Какие усталые, потерянные лица, серые, грязные простыни, а не лица. Они давно потеряли всякую надежду на освобождение, и теперь их волнует, кто напал на пекло, а не то, что это может нести им лично. А ведь это вторжение может обернуться для них воротами к свободе. Но они так привыкли к жизни в жерли, что и не помнят, что это такое, вкус свободы. Правда, есть маленькая проблема: сидя на заднице ровно в каменном мешке, воспользоваться подвернувшимся случаем не удастся. Надо что-то делать. Настала пора выметаться отсюда. Это корсары. Зуб даю, что флюбустиеры пустоты посетили нас своим визитом. Подкинул идею Конор Хабиб, темнокожий донник. Лицо его больше походило на поверхность планеты, испещренной тысячами кратеров. Это все сказки. Я в прежнее время на флоте служил. Так что-то мы с этими корсарами ни разу не встретились. Возразил кузнечек, появившийся словно из ниоткуда. «Это вам повезло, слезнякам, а то бы давно пустоту кормили», ответил Конор Хабиб и довольно расхохотался. Донники поддержали его, барак наполнился весельем, смех обреченных на смерть, по-другому не скажешь. «Интересно, найдется среди этой серой массы хоть десяток смельчаков, которые смогут открыть двери камеры и шагнуть навстречу свободе? Возможно, это будут шаги смерти, даже наверняка». Но это будет хоть какое-то действие, какой-то поступок, за который не будет стыдно. Илья решился. Он подошел к коряво серое ухо и тихо произнес: "Есть дело, надо поговорить без лишних ушей. Фаму прихвати. Понял? Сейчас сделаем." Илья отошел к своей койке, присел на нее и стал внимательно наблюдать за обстановкой в баратье. Заключенные разбились на группы и обсуждали мир снаружи, углубляясь в воспоминания о своем прошлом. Кто-то служил в полиции, кто-то усмирял беспорядки на одной из провинциальных планет, кто-то работал на таможне и ловил контрафакт. И каждый добавлял себя значимости, ударяя в грудь кулаком и обращаясь к своему прошлому. И никому не пришло в голову подойти к дверям барака и содануть по ним изо всех сил. «Глядишь, на зов придут хлысты, и тогда уже можно будет побороться». Фома Бротник и Карен Серое Ухо приземлились на его койку, напряженные, собранные, готовые к действию. Возможно, они тоже чувствуют этот дурманящий запах свободы. «Ты звал?» — спросил Бротник. «Если мы будем сидеть в бараке и ждать, когда решится наша судьба, то закончим на дне», — сказал Илья. «И что ты предлагаешь?» спросил Карен серое ухо. Я не знаю, кто там штурмует Пекла, и это не важно. Пусть хоть оборотни или космические пиявки, но сейчас, когда все заняты отражением атаки, мы можем попробовать сбежать. Ты серьезно? Не надышался чем? Может, донного мха курил? спросил Карен серое ухо и посмотрел на Илью с подозрением. С Пекла еще никто не бежал. К тому же, как ты себе это представляешь? – спросил фома Бродник. Одно дело из барака выйти, другой подняться на поверхность, где от надзирателя не продохнуть, но самое главное – это где мы найдем подходящую посудину, чтобы смыться с этого каменного шарика. Для начала нашим тюремщикам сейчас откровенно не до нас, судя по тому, как забегали хлысты и как затравленно смотрел на нас визунчик. Положение дел на поверхности далеко от идеала. Похоже, наши ключники сливают пекло, проигрывают по всем статьям, и рано или поздно сапоги пришельцев застучат и по жерлу. И что, мы встретим их с голыми руками? – спросил Илья. Я не хочу быть беспомощным котенком, которому предстоит утонуть в ведре. Это ты сейчас про что? – спросил Бродник. Последнюю его фразу они явно не поняли. Неважно. Главное, что мы должны быть во всеоружии, когда пришельцы окажутся здесь. Мы же на коротком поводке. Стоит нам рыпнуться не по делу, как операторы сверху нам контакты в мозгах перекроют, и все закончится печально. Напомнил о разгонниках Карен серое ухо. Операторы вряд ли нам сейчас помешают. Атакованные извне тюремщики слишком заняты, чтобы следить за нами, и многих уже наверняка и в живых нет. Так что это риск, но благородный. Я считаю, мы должны попробовать. Уверенно заявил Илья. А пока пришельцы перехватят управление над нами, пройдет время, и нужно ли им это управление? Вот в чем вопрос. Хорошо. Что ты предлагаешь? спросил Карен серое ухо. Вот это уже деловой разговор. Илья почувствовал прилив энергии. Для начала, кто из этой клетки способен нас поддержать? «Большая часть уже давно смирилась со своей участью и для нас интереса не представляет». Карен окинул взглядом в веселый барак. «Это ты прав. Основная масса давно скисла и способна только маар добывать. Но я плохо их знаю, чтобы судить. Нам нужен кто-то старой крови, кто способен открыть глаза». «Я думаю, Салих может нам помочь», предложил кандидатуру Фома Бродник. «Я поговорю с ним». Он поднялся и направился в глубь барака, где витнелась массивная фигура наставника Салиха. Хорошо, мы соберем команду. Дальше что? спросил Карен серое ухо. Откроем эти двери, затем привлечем внимание хлыстов и завладеем их оружием. Потом есть варианты. Предлагай. Тяжелого вооружения в жерле нет, но если мы завладеем проходчиками... То это даст нам шанс при лобовом столкновении с захватчиками. Мизерный такой шансик, оценил Карен серое ухо. Ничего, у нас сутки назад и такого не было. Против захватчиков в открытом противостоянии нам не выстоять. Если уж охранники на поверхности прогнулись, то и у нас шансов нет, статистически заметил Карен серое ухо. Зря ты так нас недооцениваешь. Мы можем им тут устроить замечательные прятки. Главное понять, в чем смысл этого вторжения. Никто, кроме нас, не знает Джерла так хорошо, и это наш плюс. Если это корсары, то они пришли за мааром. Высказал версию корен серое ухо. Поздравляю с повышением, Донник. Раздался насмешливый голос Салиха. Илья и не заметил, как они подошли. Наставник возвышался над ними как неприступная скала. Тут твой человек подходил. Ему удалось меня заинтересовать, господин начальник. Говори, что ты хочешь. Из голоса Салиха ушла насмешка, появились угрожающие ноты. Давыдов вкратце изложил свои мысли, которыми уже успел поделиться с друзьями. Наставник Салих внимательно его выслушал и, когда Илья закончил, презрительно скривился и сплюнул на пол. Мысль любопытная. Все лучше, чем жопы додыр протирать на нарах. Сколько тебе человек нужно? Сколько сможешь подобрать? Ответил вопросом на вопрос Илья. Чтобы надежные и с азартом в глазах не больше десяти, каторгалома от людей получше стального прута. Не все сохраняют бунт в душе. Многие привыкают к работе, кормежке по расписанию и отсутствию проблем, которыми на свободе жизнь пичкает нас ежедневно большими порциями. Так что десяток дерзких бойцов, я тебе обещаю. Потом можно и другие бараки подключить. Там тоже не все отчаялись. Отлично, действуй, одобрил Илья. Салих посмотрел с вызовом на Давыдова, но смолчал. Он отправился на переговоры с жителями барака. Я бы наставнику не доверял, поделился соображением Карен серое ухо. Ты для него не авторитет давытов, так что держи ухо востро, поддержал друговама бродник. Я пока здесь ни для кого не авторитет. Молотня голодная и злой. Тут каждый сам за себя. Осторожило не смогут мне простить смерть дырокола. Так что я готов к работе с трудным электоратом, произнес Илья. Ты иногда так странно выражаешься, что я тебя мало понимаю, друг, заметил корень серое ухо. Это нормально. Мы из разных миров, поэтому у нас разные образы. Время неумолимо уходило, а они сидели в бараке в полном неведении, что творится снаружи. Даже хлысты не заглядывали к ним на огонек. Илья чувствовал напряжение, которое накапливалось в окружающем пространстве. Казалось, скоро стены барака начнут вибрировать от энергии, сконцентрированной в жерле. Из салиха получился отличный вербовщик. Он привел двенадцать человек. Разношерстная получилась компания, отъявленные головорезы, в основном из сторожилов. По виду и не скажешь, что несколько лет назад на свободе эти люди занимали вполне мирные должности, владели мирными профессиями и не думали о том, что когда-нибудь им предстоит убивать. Но теперь в их глазах читалась кровь. Они уже успели вкусить ее, поэтому и шли теперь на битву. Кровь жуткий наркотик, от которого просто так не откажешься. Какой план, командир? спросил Конор Хабиб. Надо привлечь внимание хлестов, тогда они откроют двери барака. И что ты предлагаешь? спросил Жора Бугай. Немного пошуметь. Если мы поднимем знатную бучу, то Билли Везунчик заглянет к нам на огонек, и мы будем к этому готовые. А ты не можешь напрямую связаться со старейшинами? Ты же теперь тут за главного, спросил Салих. Они забыли дать мне свой номер телефона, резко сказал Илья. Вероятно, Билли Визончик должен был поделиться с Давыдовым способом связи со старейшинами. Только вот началась заварушка на поверхности, и об их существовании предпочли забыть. Тогда пошумим что ли? Расправил плечи Салих, развернулся и пошел вглубь барака. Пространство вокруг было настолько наэлектризовано. Что достаточно было пары тычков в лицо первому попавшемуся каторжанину, чтобы веселый барак вспыхнул, как сухостой.